Ночью я проснулась от громогласного и далекого «Ко-ко-ко-ко-ко-ко». Резкий толчок выбросил меня с печных палатей на струганный деревянный пол. «Землетрясение?» Испугалась я и кинулась к двери. Первая мысль с просонья, пришедшая в городскую голову. Вторая уже более осмысленная. «Кура! Под домом! А коза?» Я ринулась к выходу, но меня швырнула назад на лавку. Я повисла на ней спиной, словно нокаутированный боксер на канатах. С рычанием я вскочила и все же добежала до выхода, схватилась за дверь и рывком ее распахнула и замерла на пороге. Казалось, земля и небо поменялись местами. Все сверкало и грохотало, тело бил резкий пронизывающий ветер, в лицо хлестали струи дождя. Доски пола ходили волнами под ногами, и одна такая волна, сначала уронив меня, а потом, подхватив со звуком «тьфу», выбросила из дома. Падая, я приложилась лбом к чему-то каменному.